Глава 4. Впервые Роман увидел Зою Красновскую почти 7 лет тому назад. Сейчас ему казалось, что это было страшно давно. Душным июльским вечером он, выпускник университетского юридического факультета в новом, бежевом, но слегка запылённом от быстрой езды костюме, с букетом алых роз промучившихся ночь в духоте вагона, вбежал по ступенькам дядушкиного дома и был приветствован десятками радостных возгласов гостей, собравшихся на дядушкины пятидесятилетие за тремя составленными буквой Т столами, занявшими почти всю террасу. Юбилей удался на славу. Антон Петрович был в ударе, облаченный в белый фраг с огромным малиновым бантом, с разметавшимися прядями. Он, казалось, ни на минуту не присел к ломившемуся от яс столу. Его громоподобный голос сгремел не умолкая, так что избранному на грузинский манер Тамаде, столичному тенору Сергею Никоноровичу Прянишникову, оставалось лишь молча улыбаться происходящему и пить свою любимую померанцевую. Роман, как и все, тоже много пил, ел, смеялся, слушая то слова Фамусова о девушках-патриотках, льнущих служивым людям, то поучительные речи Фальстафа, то отрывки из Сорочинской ярмарки, то мятежный монолог Карла Мора, то наконец куплет и размышление о том, что произошло бы, если б милые девицы все могли летать как птицы. После застолья на берегу реки был устроен фейерверк, проведенный Руковитиновым по всем пиротехническим правилам и вызвавший восторг гостей и местных жителей. Затем предлагалась лодочная прогулка с ожженными факелами, в которой все гости, конечно же, приняли участие. Здесь-то Роман и обратил впервые внимание на пятнадцатилетнюю девушку, а точнее сказать, девочку, оказавшуюся со своим флегматичным балагуром-отцом в лодке Романа. Она была худенькой, черноволосой и черноглазой, подвижной, как обезьянка, и удивительно милой. Роман греб, отец Зои Петр Игнатьевич Красновский держал пухлой рукой факел, сидя на носу лодки, а Зоечка резвилась на лавке, сопротив Романа. Всю дорогу она вертелась юлой, плескалась чёрной как смола водою, опускаю руку за борт, раскачивала лодку, вызывая беспомощные нарекания отца, требовала от Романа, чтобы он грёп изо всей всей мочи, чтобы они непременно были первыми. Это в конце концов и произошло. Роман обогнал все лодки, включая лодку именинника, неистовавшего за веслами под многоголосое «Из-за острова Настежень», пролетел на одном дыхании узкий перешейк, соединяющий реку с озером, и, выплав на середину, бросил весла. Подсвеченное по краям ночное небо сверкало низкими звездами. Теплая, как парное молоко, вода — мягко плескалась обо рта. Петр Игнатьевич, покрякивая и хваля все на свете, стягивал себя одежду, готовясь ухнуть в озеро своим семипудовым телом. А Зоечка, спрыгнув на лавку, танцевала, прихватив края белого платья с кончиками пальцев и громко распевая. «Рамина нудан ля-бва, пан-дан ке-лю-лю, не-па, селе-лю, и-э, те и не no mangerait. Днём летом роман ещё несколько раз встречал Зою, и всегда это смешное создание вызывало в нём почти детскую радость. Он смеялся, глядя на её дикие выходки, а иногда и участвуя в них, смеялся, не подозревая, что через 2 года безнадёжно влюбится в неё. За те 2 года Во внешности и характере Зои произошли невероятные изменения. Так что перед романом предстала совершенно другая, будто заново рождённая личность, неведомая и необычайно притягательная. Все яркие черты детского характера Зои, что выделяли её из круга подружек, нашли себе не менее яркие эквиваленты в характере восемнадцатилетней девушки. развившись и преобразовавшись с такой чистотой, быстротой и последовательностью, что Роман не мог поверить своим глазам. С новым, будоражащим и волнующим чувством он отмечал, что там, где раньше было беспримерное озорство, теперь беспримерная для девушки смелость, где была детская хитрость, теперь тонкий ум, где непомерное любопытство, сейчас — неутолимый интерес к миру и только одна черта её характера независимость осталась неизменной, укрепляясь в своём принципе ещё сильнее. Зоя была удивительно красивой девушкой. Красота её была яркой, сразу же требующей внимания и признания. Роману часто казалось, что она, красота, существует помимо Зои. как некая самоотдельная субституция, наделённая свободой и волей. И сейчас, приближаясь к дому Красновских, он живо во всех подробностях представил, как Зоя встретит его в их гостиной, хотя понимал, что застать её здесь весной просто невозможно. Их последняя встреча была давно, очень давно. Роман Медленно поднимался по довольно крутому холму, за которым виднелся большой дом с флигелем. Перед домом росли 4 липы, высокие, могучие деревья, голые ветки которых были усеяны гользящими грачами. Сколько раз они расставались под сенью этих лип и в прохладной темноте. Он целовал худые, изящные руки Зои, а она Вы освободившись быстрым поцелуем обжигала ему уголок губ и убегала. В просторных кронах мягко шелестел полуночный ветер. Роман стоял, положив руку на дерево, вслушиваясь, как тихо приотворяется невидимое окно, незапертое заботливой няней, и шуршит о подоконник Зоино платье. В тулета Оно уже раньше обычного, в начале августа, выдавшивысь очень жарким. Они прощались тяжело, неестественно, а чувство горечи, долго потом не покидало Романа. А зойны глаза, чёрные как угли и дурманящие как винные ягоды, следовали за ним повсюду. И когда Аким гнал дрожки, запряжённые длинноногим каурым жеребчиком, Через дышащий зноем гречишные поля роман клял себя неистова, за робость, за непоследовательность, за то, что так и не сказал Зое главного, за те неиспользованные мгновения, когда казалось бы и так всё ясно, и слова застревают в горле как ненужные, но потом вдруг начинаешь понимать, что именно слова и были бы важнее всего важнее объятий и поцелуев поравнявшись с липами роман поднял с мокрой земли мокрую чёрную ветку и размахнувшись кинул вверх подревожная стая грачей шумом снялась с деревьев и погружившись полетела прочь большое Немного выщердное крыльцо Зойного дома напоминало Роману портал какого-нибудь венецианского собора эпохи Ренессанса, в глубине которого, однако, виднелась простая некрашенная деревенская дверь с кованым кольцом. Он вбежал по ступенькам и постучал. За дверью никто не подавал признаков жизни, но Роман упорно ждал. С уверенностью, подходя к дому, он видел дым и души струбы. Прошли долгие минуты, прежде чем кто-то оттянул за движку и дверь отворилась. На пороге стояла, вытирая руки тряпкой, кухарка красновских, крутаяровская баба Настасия. За 3 года она поседела и оплыла, но глаза смотрели на Романа всё так же лукаво и приветливо. Роман Алексеевич, пожалуйста, ничего не спрашивай у Романа и Не выказав особого удивления, она отошла в сторону, пропуская в широкую прихожую. Роман шагнул через порог, остановился, осматриваясь. Здравствуй, Настасья. Здравей будь, Кироман, Лаксеевич. Кто дома из хозяев? Пётр Игнатич, они там пишут. Роман снял пальто и шляпу, передал Настасье. А пойду доложу. Довинулась была она всем своим пухлым телом, но Роман предупредительно обнял ее за плечи. — Не надо, не беспокойся, я сам пройду. — Ну, как желаете? Роман поправил сбившийся галстук перед овальным зеркалом в медной оправе и пошел вперед по коридору, такому же широкому, как прихожая. Все здесь было знакомо. И ковер на полу, и ковер на полу. И распахнутая, как всегда, дверь в бильярдную, и старые полинялые обои. Он открыл дверку бункета и вошёл. Первое, что бросилось Романову в глаза, это отсутствие книжных полок, занимавших прежде обе стены сверху донизу. Теперь на их месте были развешаны фотографии семьи Красновских. За небольшим письменным столом Сидел спиной к роману грузный лысый человек, профессор истории Петр Игнатьевич Красновский. С этим человеком роман был знаком с детства, отношения их были почти родственными. При всей своей полноте и флегматичности Петр Игнатьевич был страстный жизнелюб, большой поклонник охоты, русской бани и лошадей, которых на конном дворе Красновских распологавшимся сразу за домом из синного сарая, ими держалось целых 4. Роман прикрыл за собой дверь, но этот звук не заставил Красновского обернуться. Он по-прежнему что-то писал, то и дело поглядывая в раскрытую справа толстую книгу. "Здравствуйте, Пётр Игнатич", громко проговорил Роман. Красновский, удивлённо обернулся, мгновение смотрел Потом движением пухлой руки как-то сгрёб с лица очки и стал подниматься, опёршись правой рукой о стол, а левой о стул. И стол, и стул заскрипели. Рома. Галупчик. Они шагнули друг к другу навстречу, и вскоре Роман ощутил на своих плечах пухлые объятия Петра Игнатьча. Приехал, приехал, говорил тот, отстраняясь и тряся Романа. Приехал, вот так молодец. Я права не ожидал вас застать здесь весною, улыбался Роман с теплотой, глядя в круглое, с двойным подбородком лицо Петра Игнатьча, которое за всё это время раздалось ещё сильнее и как-то просело вниз, теперь напоминая больше грушу, нежели яблоко. А у вот глаза, подслеповатые, маленькие, но по-детски добрые и доверчивые, остались такими же. Приехал, качал головой Пётр Игнач, не выпуская Романа. Большой-то какой? Ну, совсем взрослый мужчина. Как хорошо, как хорошо. А я-то думал, так одному и придётся на тяге стоять. Ну, хорошо. Теперь отведём-то душу. Ну, садись, садись, дорогой, расскажешь. Или нет? Нет. Идём вон отсюда. Идём водку пить. А меня в Романа он отторил дверь. Они вышли в коридор и вскоре уже сидели в гостиной за узким длинным столом чёрного дерева друг напротив друга. Пётр Игнач разливал желтоватую настоенную на лимонной кожуре водку. в гранённой хрустальной стопке. Вот, сейчас мы её проклятую. Вошла Анастасия, неся в одной руке глиняную миску с солёных грибов, в другой в корзинку со свежеиспечённым ржаным хлебом. Поставив всё это на стол, она с улыбкой покосилась на Романа и вышла. За твоё здоровье, Ца, голубчик, Петр Игнать поднял стопку. За ваше здоровье, Пётр Игнатович, чокнулся с ним Роман. Они выпили. Пётр Игнатович смешно сморщился, трехнул рукой, затем взял кусочек хлеба, понюхал и отложил в сторону, бормоча: "Закусывай, закусывай, голубчик". Роман подцепил вилкой шляпку подосиновика и отправил в рот, отметив про себя, что настой на водка очень недурно. "Ну, да как же ты решился на такое путешествие?" спросил Пётр Игнач, сцепив руки замком и облокачиваясь на стол. Роман ответил, и между ними завязался долгий оживлённый разговор. Пётр Игнач спрашивал обо всём подряд, но, не дослушав обстоятельных ответов Романа, сразу же сам превращался в не менее обстоятельного рассказчика. повествует о щуке, которую он убил из ружья позавчера, о намерении немедленно отстроить второй этаж, о том, как полезна русская баня, как хорошо вплетать в банный веник мяту и душицу, о его новые гениальные догадки по поводу миграции чувашей о Крутояровских колодцах и, конечно же, о нынешних тетеревиных токах. Вообрази Рома Earth... — торопливо говорил Петр Игнатьевич, прижимая руки к груди и наваливаясь на стол всем телом. «Я лежу в шалашике и примила чуфыр каю. Да, чуфыр каю. И вдруг фр-р-р-р летит. Слышу. Сел. Ну где? Не понимаю. Тишина. Я снова натуральным делом чуфыр-чуфыр. Тишина. Я высовываюсь из шалашика. А он, подлец, как над моей головой загрохочет. Господи, так он же на шалашике сидел, вот и тя козья какая! А вы что же? Я выскочил вдогонку ему из обоих стволов, бац-бац! Да, без толку, где ж в таком тумане-то попасть? Да, забавный случай. Ещё бы, ещё бы, голубчик мой! Я суроду 35 лет, а хочусь такого, чтобы на шалашек надо мной усеться. Упаси бог. Пётр Ильич, как ваши лошади? Перевёл Роман разговор на другую, совсем уже изъезженную клею, чувствуя, что не в силах больше сидеть и слушать бесконечные истории. Разговор же о лошадях требовал похода на конюшню. Не действительно, Минут через 10 они уже стояли на деревянном настиле, под которым хлюпала грязь и навозная жижа. Пётр Игнатич, в наброшенном на спину полушубке, оттягивал увесистую задвижку стойла. Ну-ка, одей мои мои. Он дёрнул ворота, и они со скрипом поддались, открывая тёмное пространство конюшни, где стояли в стойлах, жуя сена и потряхивая гривами, 3 лошади. Пётр Игнач отвязал всех трёх и выпустил во двор. Лошади неторопливо вышли, пофыркивая и постёгивая себя хвостами. Настил прогибался под их копытами, и чавкающие звуки заполнили двор. Вот красавицы мои. Пётр Игнач стоял, сложив руки на животе, и не в силах оторваться тот же день. Они действительно были красивы. Две тонконогие поджарые кобылы кауры масти и серый в тёмных яблоках рысак. Роман подошёл к нему, протянул руку, положил на плечо. Рысак вскинул голову, ноздри его трепетали, он стрякушами и подрагивал мускулами. Роман гладил его тёплое, налитое силой плечо. Какой красавец. Давно он у вас? Ах, второй год я его же ребёнком взял. Как звать? Перун. Услышав своё имя, жеребёнок скинул голову и покосил глазом на Петра Игнатьча. В такой стойкий он был, отменно хорош. Кобылы тем временем пофыркивая обнюхивали бревенчатый забор. Как их звать? спросил Роман, подходя к кобылам, которые при его приближении дёрнулись в сторону. Лада и Кастрама. Хорошие лошадки. Красновский неотрывно смотрел на них, улыбаясь и моргая. Глаза его слезились от бодрящего весеннего воздуха. Гладкая лысая голова сияла на полуденном солнце как бильярдный шар. Роман хотел было спросить радословную, но со стороны дома послышался какой-то шум, что-то бормотание и резкий, почти визгливый голос Настасьи. "Что там за чёрта?" недовольно пробормотал Пётр Игнач, поворачиваясь. Судя по голосам, Настасья бранилась с каким-то мужиком. Она что-то быстро внушала мужику, потом прикрикивала на него: Он же возражал ей достаточно настойчиво, хриплым, глуховатым голосом. Постепенно вскрики Настасии участились и закончились настойчивыми призывами в адрес Петра Игнатча. — А-а-а! Чтоб вас, черти, разорвали! — пробормотал он, хлопками ладоней пытаясь загнать лошадей в стойло. Но лошади не слушались, топались, сжались по углам двора. Весенний воздух притягивал их. Ну, ладно, проказники, подышите, проговорил Пётр Игнач. Пойдём, Ромочка, посмотрим, что там эти древляне творят. Они вышли с конного Красновский забор, косую дверцу на деревянный клин и своим косолапым, но решительным шагом направился к дому. Драма разыгралась в открытых воротах скотного двора. который, в отличие от конюшен, прямо примыкал к дому. Когда Роман с Петром Игнатовичем вошли на скотный, их взору открылась следующая картина. Настасья выпихивала рогатым ухватом до горшков здоровенного бородатого мужика в распахнутом армяке, надетым на голое тело в грязных красных штанах и ещё более грязных сапогах. Мужик что-то ожесточенно бубнил, то и дело перехватывая направленный ему в голую волосатую грудь ухват и легко отводя его в сторону своей ручищей. Настасья же голосила непрерывно, трясясь и подступая к нему. — Иди отсюда, пролик окаянный пьяница, чертов, прости господи! Чтоб тебя собаки съели, бесты водяной, чтоб ты в Под пол провалился, чтоб у тебя брюхо лопнуло, живоглот, проклятое наказание мое!» «Да погоди ты, дура, непонятливая!» Пытался вставить слово мужик, но Настасья перебила его, заголосив на добрые полоктавы выше. «Петр Игнатич! Петр Игнатич! Петр Игнатич!» «Я Петр Игнатич!» сердито проговорил Красновский, стоя позади их. «Что здесь происходит?» Звук его голоса магически подействовал на привлекающихся. Они перестали брониться и повернулись к Петру Игнатьевичу и подошли ближе, имея вид довольно-таки покорный, хотя подбородок у Настасии все еще подрагивал, а мужик косил на нее диким взглядом неистовых смолиных глаз, спрятанных под густыми черными бровями. Роман тут же узнал в нем одиозную крутояровскую фигуру Парамона Коробова по прозвищу Дуралом. Этот похожий на исхудавшего медведя шатуна мужик давно уже стал ходячей крутояровской плечи во языцах. Еще мальчиком, приезжая летом в Крутой Яр, Роман слышал передаваемые из уст в уста бесконечные истории о проделках и похождениях Дуралома. говорили, что он родился где-то в Сибири, чуть ли не в семье сильных бунтовщиков. Потом судьба занесла его в здешние места. В 23 года он женился на девушке из соседнего села, но, прожив с ним год, она умерла в родах. Ребёнок родился слабеньким и умер через несколько месяцев. Барон запил, постепенно продавая мущчества И кончилось с тем, что, продав дом, пристал к цыганскому табору и пропал на девять лет. Вернулся он, по словам старожилов, каким-то чумовым. Хозяйство заводить не стал, а нанимался на работы к старикам да вдовам, живя у кого придется. Работу ему поручали самую простую и грязную, в основном используя его непомерную физическую силу, Он копал колодцы и погреба, таскал мешки с зерном, чистил грибные ямы и пас свиней. Но прославился Парамон не выкопанными погребами, а своими дикнями и нелепыми проделками. Так, вывернув тулуп наизнанку и вымызав лицо сажей, любил он зимним субботним вечером попугать выходящих из бани баб или во время службы в церкви так выкрикнуть: "Господи, помилуй!", чтобы местный священник отец Агафон испуганно пресел, уронив кадило. Он катался срединых гор в липовой шайке без дна, бил вороны с какого-то невероятного турецкого пистолета, заряжая его горохом, лазал весной по деревьям, воруя и поедая птичьи яйца, ездил на ярмарку, дабы попотешить жилку. То есть подраться в кулачных боях. И возвращался веся битый и изорванный с ворохом невероятных историй. Любил он затевать споры, биться об заклад по любому поводу или быть свидетелем на тяжбе. Любил подговаривать мужиков на различные рискованные предприятия, как то гнать телеги на перегонки по полю, ловить ночью раков на поразячий виск, В расёнка полагалось держать по шею в воде, меняться чем попадя с сапогами, жилетками, шапками, копать несуществующие клады и, конечно же, пьянствовать. Пить горькую помошет дуралом мог бесконечно и выпивал всё, что ставилось перед ним, долго не хмелея. Потом, однако, пьянел самым чудовищным образом, наводя страх на окружающих. Так однажды на деревенской свадьбе он залез под стол, приподняв его, опрокинул на гостей. В другой раз, страшно напившись на Пасху у вдовы кораблихи, разделся до нога и отправился крестить с водою и Духом Святым во реке Иордании, то есть в местной речке. Много раз бывал бит за мелкое воровство, то горшок каши стащит из теплой печи, то сушащуюся на заборе дырявую рубаху неоднократно изгонялся из крутого яра всем миром, но всякий раз возвращался с повинной, желая усердной работой загладить грехи, и бывал прощен. Сейчас же... Он слегка сутулившись, стоял перед Петром Игнатьчем и Романом, быстро переводя глаза с одного к другому, и выражение его чудного лица было таким, словно он решал, бить ли ему их или покорно подставить себя под удары. Аман с интересом разглядывал Романа. Его узкосколостое лицо с острым слегка горбатым носом и большим ртом густистыми бровями и чёрными глазами не было ни красивым, ни безобразным. Оно было чудным, и эта характеристика, по мнению Романа, была наиболее точную. Парамож дураком совсем не изменился за эти годы, разве что седина кое-где мелькала в его лохматой голове и бороде. Что здесь происходит? — повторил свой вопрос Петр Игнатьевич. — Да вот, пролик окаянный, пристал ко мне, как репей! — затороторил Анастасия во все широко выпученные глаза, глядя на Красновского и идя к нему своим мелким утиным шагом. — Говорит, денег ему надо на лекарство. А какое же лекарство-то, дубини-то эдакой? И... Это ж я знаю, какое такое лекарство. Зелье своего змеиного напиться и опять срам творить. Вот какое такое лекарство. Ну да что ты имеешь, дура, перебил её Парамон, подходя следом к Петру Игначу. Тебя да за такие слова, живём, съесть мало. Наткхать мне на вино ты, мне деньги отдай. Я же ей, шеплакеной, позавчера два воза дров сколол, а она всё харчами да харчами. А мне мои лекарства и я нужны. У меня уж грудьа горят. И словно в доказательство сказанного он распахнул свой видавший виды армяк, обнажив широкую волосатую грудь с болтающимся на толстом шнурке медным крестиком. «У меня, Петр Игнатьевич, третий день у грудях, быть-то, змеюшный царь поселился. Вот здесь я!» Дуралом глухо стукнул себя в грудь, сверкая глазами и наступая на Красновского. Будто игры ещё свои справляет на мою погибель. Я уже свечку ставил, от отца гофон водой святой брызгал, ничего не помогает. А она дура неразумная. Деньго заржал. Я, Я ж мож лекарствие купил бы, да и поправился. За что ж мне помирать в ответе лет? Погоди, погоди, Парамон. Строго перебил Пётр Игнач. Не кричи, Настасья. Он тебе вправду дрова колол позавчера? Колол, батюшка, тихо проговорила Анастасия, как-то сразу обмякнув и опустив глаза. Колол, это как же я, вон, видишь, поутихла сразу макруша поденная. Загудел паромон, но Пётр Игнач замахнулся на него рукой: "Замолчи!" "Да как же вы молчать-то, отец родной?" выкрикнул паромон, дёрнувшись всем телом. Ведь люди-то зверь, ведь я ж с чистым сердцем, со святою простотой, а мне он рогачом вбог. Я ж колю-колю, а сам-то, как святые угодники, все даром до да, да послямул отдашь. Я канат пришед, мзды не имал, прости, Господи, душу раба твоего. Он стал быстро креститься своей большой желистой рукой. Настасья всхлипнула и опять заговорила быстро-быстро, но уже с повинной интонацией. «А, «Батюшка Петр Игнатьевич, я же ему говорю, дураку-то, говорила, вперед, как нанять-то, что вдовица ведь? Я же коровку купила в Рождество, до сих пор должное. Я же говорила, что отдам к Пасхе, мне ж кум привезет денег, а он приперся, с ножом к горлу пристал, отдай и все. Отдам, отдам!» какой каянный отдам только жил это из вдовицы беззащитной ни те ни она всхлипнула и волоча ухват по грязи пошла к дому успокойся роман отдаст она тебе проговорил пётр игнач без прежнего напряжения даже с неким безразличием отдаст роман достал портсигар открыл и протянул кросновскому мерси пётр игнач Взял папиросу. Парамоша дуралом, между тем, с упрямой тоской, смотрел вслед удаляющейся Настаси. — Ах, да, мне денег не жаль. Шо деньги? Труха, пыль подмётная. Мне, Пётр Игнатьевич, лекарствия на дом-то. — Лекарствия я? — вяло переспросил Пётр Игнатьевич. прикуривая от поднесённой романом спички лекарств и я убеждённо повторил парамон а то выгорит всё нутро дотла и стал быть не в чём будет душе держаться так вот и пекёт и пекёт он пучесал голову в грудь да стась я неожиданно крикнул пётр игнатий ещё не успевший скрыться кухарки аньки живо обернулась она «Принеси стакан водки с огурцом!» Анастасия постояла немного, потом, вздохнув, пошла в дом. Ее возвращение ждали молча. Петр Игнатьевич курил, Тавасовский оглядываясь вокруг. Роман стоял, сунув руки в карманы пальто, думая о Зое дуралом, несколько растерянно топтался перед ними. А если Зоя не приедет, подумал Роман, стряхивая легковесный пепел с себе под ноги. Да и вообще, я же ничего не знаю о ней, где она, свободна ли она, помнит ли обо мне. Вскоре появилась и Настасья. Мелкий семеня и шлёпай сапогами по грязи, она несла перед собой небольшой круглый медный поднос, крепко держа его обеими руками. На подносе стоял стакан с водкой и лежал на блюдечке солёный огурец. Навравшись с Петром Игнатьевым, она остановилась. Вот, помошу тебе лекарством, проговорил Красновский, бросая недокуренную папиросу и наступая на неё ногой. Выпей и ступай с богом. При этих словах Паромон как-то дыс сгорбился, руки бессильно повисли. И лицо словно постарело. Он подошёл к Настасье, перекрестился, взял стакан и выпил одним глотком попетушинному дёрнувшись головой вверх. Григи нашен, -Uh e шумно выдохнул он, ставя стакан на место и нюхая левый рукав Армяка. А, благодарите, Пётр Игнатович. Благодарите. Голос его Сразу стал спокойным. "Закуси и хач, если ёп", прошептала Настасья. "А, благодаруйте". Доролом взял огурец и сунул в карман штанов. "Мы, огурчик-то лучше к обеду сберегём. Сбереги, брат, сбереги", кивнул со смехом Пётр Игнач. "А к Настасье не приставай, отдаст она тебе деньги". А, да что, мне деньги. улыбаясь махнул рукой Роману. Азы есть птицы, божья. Что клёнул, тем и жив. Он стремительно развернулся и зашагал прочь своей дёрганой походкой. "Инеш, фон Фарон", усмехаясь и втягивая голову в плечи, пробормотал Пётр Игнач. "Настасья молча двинулась назад. Роману Вдруг стало скучно. Он зевнул, не прикрывая рта, и только теперь почувствовал сильную усталость. Ему представилась большая белая подушка со всё тем же НВ, заботливо вышитым тётиной рукой. Пётр Игнач. А что, Зоя приедет летом? спросил Роман. Так она с Надеждой на Пасху обещались. Лениво откликнулся Красновский, по голосу которого чувствовалось, что и он не прочь соснуть на Пасху, переспросил Роман. Ага, Романа словно подтолкнули. Он быстро попрощался с зевающим и вяло удерживающим его Петром Игнатовичем и пригласив его на ужин, пошёл домой.